ЧАСТЬ вторая. Вечером Ян с Юлианом навестили Алекса Кассельна в его официальной резиденции. Они делали это время от времени и прежде, когда жили на Хайнесне, но после переезда в крепости Зарелон у них окончительно вошло в традицию собираться такой компанией раз или два в месяц. Госпожа Кассельн готовила домашнюю еду, а после ужина ее муж и гости обычно наслаждались игрой в трёхмерные шахматы за бокалом бренди. В этот вечер Читака Сельнов устраивала скромный, но теплый званый ужин, чтобы отпраздновать произведение Юлиана в звание главного старшины, его первое сражение и первые героические действия на поле боя. Когда гости прибыли, их встретила Шарлотта Фильдис, восьмилетняя старшая дочка Сельна. «Привет, Юлиан!» – сказала она. «Добрый вечер, Шарлотта!» – ответил на приветствие Юлиан. «Здравствуйте, дядя Ян!» э, добрый вечер, Шарлотта!» Подошедший Кассельн, державший на руках пятилетнюю младшую дочку, хитро улыбнулся, отметив заминку при ответе. "Чем дело, Ян? Тебя что-то беспокоит? Просто мои чувства ранены. Я-то надеялся, что меня не будут называть дядей, пока я еще молод и не женат. Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» Наедине в неофициальной обстановке Ян разговаривал с другом без принятого в армии официоза, просто как со старшим товарищем по военной академии. Ты испорченный человек, Ян. Уже за 30 все еще одинок. Сколько, по-твоему, мы еще будем терпеть подобное антисоциальное поведение? Есть множество людей, которые всю жизнь оставались одинокими, но все же внесли свой вклад в общество. Если хочешь, я хоть сейчас могу назвать четыре или пять сотен имен. А я могу назвать еще больше тех, кто тоже внес вклад, но при этом еще и создал семью. Очко в пользу Кассельна. Подумал, Юлиан. Кассельн был на 6 лет старше Яна и заметно превосходил его как в игре в шахматы, так и в состязании видовитых остротах. В данном случае Ян не попытался нанести контрудар, хотя, скорее всего, лишь потому, что его отвлек аромат ужина. Ужин в этот раз проходил весело. Госпожа Кассельн приготовила свои коронные омлет с цикорием и рыбку с овощами. Но Юлиану то застолье запомнилось больше потому, что ему впервые налили вина. До этого вечера он всегда пил тот же яблочный сидр, что и Шарлотта. Хотя, разумеется, это привело лишь к тому, что он покраснел и подвергся насмешкам со стороны взрослых. Поев, Ян с Кассельном традиционно переместились в гостиную и начали игру в трехмерные шахматы. Однако после первых двух партий, в которых они обменялись победами, на лицо у Кассельны появилось серьезное выражение: Я бы хотел обсудить одно важное дело! Ян кивнул, ничего не обещая, но предлагая продолжать. Я взглянул через плечо Кассельно. На другой стороне гостиной Юлиан рисовал для девочек картинки на разложенных прямо на полу листах бумаги. Этот юноша и сам как с картинки, подумалось Яну. В боевом скафандре на поле битвы или расслабленно сидящим в окружении детей Юлиан выглядел естественно как персонаж на картине великого мастера. Вероятно, это было у него врожденным. Ян знал еще одного человека, не лично, конечно же. обладающего тем же качеством. Райнхарда фон Лойнграма из Галактической Империи. «Ян», – начал Кассельн, после короткого раздумья подобрав слова, – «являясь жизненно важной частью нашей организации, ты уделяешь слишком мало внимания своей личной безопасности. И в данном случае это совсем не комплимент. Ты допускаешь серьезную ошибку». Ян медленно переместил взгляд и серьезно посмотрел на своего старшего товарища, а Кассельн продолжил. Ты ведь не какой-нибудь отшельник, живущий в глуши. На тебе лежит ответственность за множество людей. Так как насчет того, чтобы хоть немного поберечь себя? У меня и так полно забот. Если бы я думал еще и об этом, тогда... Тогда что? Тогда у меня не было бы времени на послеобеденный сон. Ян попытался перевести все в шутку, но Кассель не принял легкого тона. Плеснув себе Яну в бокалы еще бренди, он скрестил ноги и выпрямился в кресле. Твоя проблема заключается не в свободном времени или отсутствии оного. Ты просто не хочешь этим заниматься. Ты прекрасно знаешь, что должен задумываться о таких вещах, но не делаешь этого. Разве я не прав? Мне просто не интересны такие мелочи. Разбираться с ними слишком муторно. Вот и всё». Касселин протяжно вздохнул. «Может, я и не настаивал так на этом вопросе, но меня волнует наш глава государства. Его превосходительство – председатель Верховного Совета Трунихт. А что насчет Трунихта?» «У этого человека нет идеалов, и он на самом деле не умеет управлять государством. Но чего у него не отнять, так это хитрости и расчетливости. Можешь смеяться, если захочешь, но в последнее время он меня пугает». Разумеется, я не стал смеяться. Он вспомнил тот неясный ужас, который охватил его осенью прошлого года, когда он вынужден был обменяться струнихтым рукопожатием на глазах уликующей толпы. «Я всегда думал о нем как о мелком политическом дельце», которому нечего продавать, кроме напыщенных и красивых слов», сказал Кассельн. «Но теперь я ощущаю в нем что-то чудовищное. Мне все больше и больше кажется, что он готов без колебаний совершить нечто страшное. Как бы это сказать? Такое чувство, будто он заключил сделку с дьяволом». Кассельн обеспокоил несколько вещей, и одной из них было рост влияния сторонников Трунихта в рядах вооруженных сил. Адмирал Куберсли, начальник Центра стратегического планирования и главный человек в армии пережил покушение, долгую госпитализацию и арест пытавшимися захватить власть заговорщиками, а сейчас, вернувшись на свой пост, столкнулся с пассивным неповиновением и продолжающимися трениями. Оказалось, что ключевые позиции в штабе флота заняли сторонники Трунихта, во главе которых стоял адмирал Доусон. «Я слышал, что когда дело доходит до набора персонала и флотских операций, даже свирепый старый Бьюкок на каждом шагу сталкивается с трудностями и с трудом это терпит». «Если так пойдет и дальше, весь верхний эшелон Верховного Руководства окажется в руках приспешников Трунихта. Если это случится, я подам в отставку». «Не делай такое радостное лицо, говоря это. Давай представим, что ты уволился и начал вести ту жизнь пенсионера, о которой так долго мечтал. Может, для тебя это и будет хорошо, но попробуй поставить себя на место всех тех солдат и офицеров, которых ты оставишь. Как только командующим крепости назначат кого-нибудь вроде Доулсона, она превратится в подобие общежития при семинарии. С него останется даже начать устраивать дни чистоты и выгонять весь гарнизон на уборку, чтобы они мыли крепость до блеска. Независимо от того, шутил Кассельн или нет, нарисованная им сцена была совсем не смешной. Как бы то ни было, давай вернемся к тому, с чего начали. Ты должен хоть немного подумать о своей безопасности, Ян. Юлиан уже один раз потерял родителей, и независимо от того, сколь бесполезен его приемный отец, Будет позором вынуждать его снова через такое пройти. Неужели и вправду настолько бесполезен? А то что, считаю, что хорошо справляешься с обязанностями отца? Тебе напомнить, кто четыре года назад навязал Юлиану такого ужасного опекуна? Кассель не стал отвечать. Вместо этого он после короткой паузы предложил. Будешь еще, Бренди? Смиренно приму твоё предложение. Несколько бокалов спустя Янс с Кассель нам синхронно, словно договорившись заранее, повернулись к Юлиану. Обеих девочек уже клонило в сон, и госпожа Кассельн с Юлианом собирались отвести их в спальню. «Какой все же хороший мальчик!» «Ни капли не похож на своего опекуна!» «Скорее во всем виноват кошмарный друг его опекуна!» Не остался в долгу Ян, а потом вздохнул. А у него совсем нет друзей!» «Что ты имеешь в виду?» «В таком возрасте нужно иметь друзей своего возраста!» «Друзей, с которыми не страшно идти в бой!» «Приятелей, с которыми можно повеселиться!» Товарищей, соперников, да всех. Юлиана же окружают одни взрослые, к тому же солдаты. И в этом вся проблема. Хотя, конечно, когда мы жили на Хайнесине, все было не так. Но, несмотря на это, он растет частным и прямым юношей. Я в нём не сомневаюсь. На этот раз Тон Яна был абсолютно серьезным. Впрочем, спустя пару секунд он добавил. все же у него замечательный приемный отец». Любой, услышавший его в этот момент, сразу понял бы, что он использовал шутку, чтобы скрыть смущение. Он не послушался меня только один раз. Снова заговорил Ян. Сосед уезжал куда-то и попросил позаботиться о его соловье. Я сказал Юлиану, чтобы покормил птицу, но он ушел на тренировку по флейболу, так и не сделав этого. И что же дальше? Я строго наказал его, отправив спать без ужина. Ну-ну. «Полагаю, для тебя это тоже было наказанием?» «Для меня? Почему?» «Потому что я не могу представить, чтобы ты оставил Юлиана без ужина, а сам поел. Наверняка ты тоже отказался от еды». «Ну, я в тот вечер не хотел есть и решил сохранить аппетит для завтрака». Помолчав, ответил Ян. «А вот как? Сохранить аппетит, значит?» Ян сделал глоток бренди и попытался реабилитироваться. «Я хорошо понимаю, что мне предстоит еще долгий путь как семейному человеку, но даже у меня есть свои причины для этого. В конце концов, я одинок и сам вырос в семье с одним родителем. Как бы я мог стать идеальным, ад? Копирование идеальных родителей – это не то, как растут дети. Скорее, они видят отрицательные примеры, которые им показывают их несовершенные родители и используют их для развития духа независимости. Понимаете ваше превосходительство? Я понимаю, что обо мне только что сказали нечто ужасное. Но если тебе не нравится, что о тебе говорят – То как насчет такого? Найди себе жену и попытайся приблизиться к идеалу». Эта внезапная атака на мгновение лишила Яно дара речи. «Несмотря на то, что война еще не закончилась?» – спросил он наконец. «Так и думал, что ты это скажешь. И все же, в чем главная задача человека? Она такая же, как у всех живых существ – передать свои гены следующему поколению и сохранить свою расу. Дать начало новой жизни. Разве не так?» Да и по той же причине величайший грех для человека это убить кого-либо или стать причиной чьей-то смерти. А именно из этого и состоит жизнь солдата. Не стоит так думать. Ну ладно, допустим кто-то совершил этот грех, если у него будет пятеро детей и хотя бы один из них пойдет по пути человеколюбия, то он может искупить грехи своего отца. Сын, который продолжит исполнение его нереализованных амбиций. Для исполнения амбиций не обязательно иметь биологического сына, сказал Ян, снова посмотрев на Юлиана. Затем его взгляд вновь обратился к другу, и он добавил, будто только что вспомнив. «Кроме того, то, о чем ты говоришь, предполагает, что у отца были амбиции, которые он так и не реализовал». Ян поднялся, собираясь сходить в туалет, а Касселин подозвал Юлиана и предложил присесть в освободившееся кресло Яна. «Что-то случилось?» – спросил юноша. «Вы сказали, что это нечто важное? Ты, молодой человек, являешься вернейшим сторонником своего опекуна». вот почему я говорю об этом именно тебе твой опекун знает почти все о прошлом и довольно отчетливо видит будущее но у таких людей бывает плохая привычка не знать что сегодня в меню ты понимаешь меня да полностью это крайность но давай предположим что сегодняшний ужин был отравлен как бы хорошо я не знал будущее это ему не поможет если он не будет осознавать что происходит здесь и сейчас ты сейчас следишь за мыслью на сей раз юлиан ответил не сразу В его карих глазах отразились напряженные размышления. Другими словами, вы говорите, чтобы я стал его дегустатором? Что-то в этом роде. Кивнул Кассельн. На лице Юлиана появилась легкая улыбка. Каким-то образом это придало ему очень интеллигентный вид. Вы хорошо подобрали человека на эту роль, адмирал Кассельн? Но, думаю, я умею разбираться в людях. Я сделаю все, что смогу. Но ну, скажите, адмирал Яны вправду находится в столь опасном положении? Голос Елеана опустился на октаву. «Прямо сейчас все в порядке. Пока у нас есть такой могучий враг, как Галактическая Империя, таланты Яна останутся необходимыми. Однако никто не знает, как быстро может перемениться ситуация. Если уж я об этом подумал, то и Ян не может этого не понимать. Но он почему-то... Не промывай мозги невинным юношем своими странными теориями, Алекс». Сказал только что подошедший к ним Ян, горько улыбаясь. Затем он попросил Юлиана начать собираться, а сам посмотрел на Кассельна, подчеркнуто пожав плечами. «Не беспокойся об этом слишком сильно. Я все понимаю и думал об этом, я не собираюсь становиться игрушкой председателя Трунихта, и хотел бы прожить достаточно долго, чтобы насладиться своими золотыми годами».